Глава 11. Он был великолепен. Чёрный матовый пластик поглощал блески от полированной стали, а идеальное состояние говорило о анно-покрытии. Плавная эргономика и роскошные детали, заметные только профессиональному взгляду, выдавали дерзкий характер. Тончайшая подсветка в глубоких ложбинках и протектор с пермедальной сеткой на широких дутых колёсах гипнотизировали сильнее змеиного взгляда. В ушах почти слышался шорох дорожного покрытия и свист встречных потоков воздуха. И хотя Рейден всё ещё чувствовал к Минхо неприязнь, готов был признать, что вкус на Кары у андроида был отменный. Да и не только на них. Он с трудом оторвался от байка и в поисках шлема оглядел небольшой гараж, выдолбленный в скале под домом Фасолины. богатых Андроида очевидно не сильно беспокоило сохранность тела, которое можно было заказать по первому требованию, но шлем на полках всё же нашёлся. Чёрный, блестящий, элегантный, с кошачьими ушками на макушке. Да ты издеваешься, вздохнул Райдан. Другого шлема в обозримой доступности не было, только навигационные очки. Встречным мошкам нет разницы, андроид ты или человек, они будут забиваться в любые глаза, а ноздри Ирты. Рейден примерил ободок очков и с раздражением вспомнил разбитый шаттл. «Пофиг!» — буркнул он и натянул кошачий шлем, который на удивление сел отлично, подстроившись под новую голову. Пока он собирался, Амайя изо всех сил старалась показать, как она обижена и что ей ужасно не хочется сидеть одной в глуши. Она гремела тарелками, пока мыла посуду, делала напускной равнодушный вид и даже не вышла посмотреть на байк. Хотя Рейден чувствовал... Что из овального окна его прожигают два уголька чёрных глаз. Он почти сдался под шквалом девичьего недовольства, но голос благоразумно отговорил его. Хотя эгоизм шептал держаться к источнику спектра как можно ближе. И пусть восстановление шло медленно, оранжевый спектр Амаи давал необходимое количество энергии, и в целом он чувствовал себя хорошо, а временами даже великолепно. И как он не пытался убедить себя, что его интерес к ней вызван лишь тем, что она поможет получить доступ к проекту Перерождение, пора было признать, девчонка нравится ему больше, чем следует. Строгий запрет на эмоциональную привязанность в процессе операции соблюсти не удалось. Он знал, что желание избавить от опасности не просто человеческую особь, а конкретную девушку может помешать ему принимать взвешенные, рациональные решения. Но не мог вспомнить, принимались ли им таковые вообще когда-либо. Задайте конечную точку. Мягкий голос навигационной системы напоминал Кару. Грингольд ДП-81. Рейден прочистил горло и уточнил. Мастерская ДП-81. Следуйте по указанному маршруту. Мгновенно ответил навигатор, и реальность дополнилась неоновыми стрелками, указателями и ограничениями. Рейден ещё раз обернулся на Фасолину и помахал на прощание Амае рукой. Она могла злиться на него сколько угодно, но её безопасность, а значит и доступ к проекту Перерождение были для него сейчас в приоритете. Как только гравий сменился на гладкое серое покрытие, Рейден добавил газ и выжал из байка максимально разрешённую скорость. Лавируя в потоке управляемых и автопилотных каров, он ловил кайф и раздражённые сигнальные гудки. Ушастый шлем оказался жутко неудобным. Как он ни пытался прятаться за ветровиком, набегающие потоки пытались опрокинуть голову назад, и шея с непривычки быстро заныла. Конструктор шлема явно не продумал защиту от аэродинамического шума, и в ушах знатно свистело. В довершение всего, один пижон на приплюснутом черно-красном байке пытался флиртовать с ним и предлагал погоняться, очевидно приняв Рейдена из-за этого шлема за девчонку. Но когда на одном из перекрёстков он убрал защитное стекло, и удивлённый соперник разглядел широкие скулы и щетину, соревнования отменились, даже не начавшись. На подъезде к городу Рейден снизил скорость, чтобы не попасться в лапы квестеров, и остановился на мосту, поражённый видом. Грингольд лежал по обе стороны широкой тёмной реки, укращённой искусственным гранитным руслом. Здесь не было признаков запустения, как в Тугриме. Напротив, городская жизнь колокотала и бурлила. Шараноиды с навалями шпилей высоток, как назойливые красноглазые шмели, отполированные до блеска кары, заполняли уличный поток, а рекламные голограммы мелькали на каждом углу, создавая какофонию света и звуков. Депо 71 оказалось небольшой мастерской на окраине с блеклой подбитой вывеской и обляпанными граффити железными воротами. Рейден слез с байка и огляделся. Оставлять такую красоту в сомнительном районе было равносильно приглашению на неприятности. Окраины всегда остаются окраинами, и в рабочих кварталах, на какой бы планете они ни стояли, действуют правила трёх Б. Бей, бери, беги. Но если с байком что-то случится, это расстроит Минхо, а Рейден всё ещё чувствовал непреодолимое желание чуточку насолить богатенькому умнику. Успокоив совесть, он припарковал байк и вошёл внутрь. Гараж был в разы просторнее, чем мастерская Натты, но не демонстрировал такой же женской скрупулёзности и порядка. В углах на полу ржавели мелкие свалки деталей, а некоторые полки затянуло плотным слоем паутины. Чумазый парень в оранжевом комбинезоне и примитивном респираторе возился с искорёженными кусками дроида. В руках у него вспыхивали искры портативного плавильника. Другой темнокожий с длинными дредами сидел на крутящемся стуле за приёмной стойкой и пялился в экран, не снимая интерфейсных очков. Он ловко стучал пальцами, торчащими из-под обрезанных перчаток, по проецируемой клавиатуре и спросил, даже не поднимая глаз на вошедшего: "Чем могу помочь, Андрес?" Меня оприслала на Тагааб. Райдан стянул с головы дурацкий ушастый шлем и поставил его на приёмную стойку. Механик поднял на лоб очки, оглядел его с ног до головы и крикнул «Ват, к тебе пришли!». За спиной приемщика возник седовласый старик в белом комбинезоне, который из-за круглого жесткого капюшона и крупной молнии напоминал скафандр. Если бы не слабое лиловое свечение спектра, Рейден принял бы его за полуфабриката, вроде Григи. Трудно было понять, где заканчивался человек, и начинались механические протезы. Круглые датчики и полупрозрачные пластинки, тянувшиеся от шеи по подбородку к вискам, соперничали за пространство с белой краской и грубым шрамом, пересекающим левую половину лица. Кожа на рубце сраслась неровно, бугристыми стежками, словно их небрежно шили грубыми нитками, не особо заботясь об эстетической составляющей. Старик смотрел мутным, уставшим взглядом сквозь интерфейсные линзы разных цветов: оранжевую и голубую. Сухая морщинистая кожа могла выдавать как возраст, так и нелёгкую судьбу. Красный луч скана раскользнул по Рейдуну, и на экране высветилась карточка из базы данных, которую так старательно заполнила и заставила вызубрить наизусть Ната 2 дня назад. Ват сверил только фото и биометрию и молча кивнул, приглашая в соседнюю комнату. В небольшой каморке без окон вдоль стены тянулся ряд экранов на узком столе. Двое парней и девушка, полностью погружённые в виртуальную реальность, перебирали пальцами невидимые предметы и никак не отреагировали на их появление. Промышленный вентилятор в круглой дыре, явно не предназначенный для такого маленького помещения, шумно крутил лопастями, но не очень-то справлялся со своей задачей. В комнате было душно. Влад пригласил Рейда на сейс за большой металлический стол и сам сел напротив, со скрипом отодвинув тяжёлый стул. Из правого рукава мешковатого комбинезона выглядывал механический протез. «Рад знакомству, Рэй!» Голос у Ватта был на удивление мягкий и человечный. «Не могу ответить взаимностью», — Рэйден скептически оглядел присутствующих. «Это вы тут покровитель, что напичкал андроиды взрывчаткой?» «Ты ошибаешься», — спокойно ответил Ватт. «Внутри не было бомбы. Пронести в Магли в бомбу практически невозможно». Это был тест, и ты его прошёл. А как же обратный отчёт? Мы активировали прослушку, как и планировалось. Странно, что ты заметил. Но ходят слухи о твоей модификации в лаборатории. В разноцветных линзах старика крутились колёсики фокусировки, калибровочная ось и цифры, невидимые глазу обычного человека, и отчётливые для Рейдена. Как он не пытался не мог разглядеть, что кроется за ними? Равнодушие Сочувствие или, может, любопытство, слухи всегда приукрашивают действительность, ответил он. Или, как часто бывает в моём случае, драматизируют, продолжил Ватт. Как видишь, я тоже прошёл через огонь, воду и железные трубы лаборатории Carbon Syntetex. Хм, мне повезло меньше, чем тебе. Искренне сочувствую вам. Любые эксперименты над людьми негуманны. А к какой гуманности идёт речь? вот повысил голос, но быстро вернулся к спокойному тону. Элиса не испытывает к человечеству ненависти, но это не мешает проявлять к нам жестокость. Мы для неё лабораторные приматы, которым не жалко проломить череп, когда тестируешь безопасность новой модели Кара. Мы дешёвые, самовоспроизводящиеся, и нас не жалко. Но пленник всегда имеет преимущество. Вот чуть наклонился вперёд, чтобы полностью завладеть вниманием собеседника, и закончил. Он жаждет свободы и пойдёт на всё, чтобы уничтожить тюремщика. Рэйден немного помолчал, переваривая услышанное, и ответил, возвращаясь к тем, кого не жалко. Вам нужен кто-то безбашенный, вроде меня, так? Так, мы ищем человека, способного отключить Элису. Рейден и удивился, и одновременно ожидал чего-то подобного. Ха, высокие ставки. Ват смотрел на него испытующе и с надеждой. Ты сам намекнул, что мелкими теракттами проблему не решить. Возьмёшься? Кодекс запрещал Рейдену вмешиваться в политическое устройство чужого мира и вносить коррективы без одобрения Улья. Если он согласится принять участие в крупном террористическом акте мятежников, грозящем серьёзными последствиями, на Деусе его ждут неминуемые разбирательства. А если ему обеспечат доступ в башню Ильиса, он сможет устроить всё так, чтобы в шумихе и неразберихе никто не заметил пропажу парочки заключённых Андро. Если план со штаном провалится, запасной вариант точно не помешает. Он подумал, что подобная операция предполагает тщательную подготовку и надёжное прикрытие, и в крайнем случае он сможет в любой момент выйти из игры. Рейден откинулся на спинку стула и не без удовольствия отметил, что вдалике от Атамае мысли становились яснее, и сосредоточиться на деле получалось легче. Выкладывайте карты. Когда через полчаса он вышел из мастерской и чумазая ватага мальчишек капашилась возле Байка. Услышав его оклики, гладранцы разбежались как тараканы от нависшего над ними тапка. На удивление, колёса были целы, болты на месте, а видимых царапин не наблюдалось. Он вздохнул и снова надел дурацкий ушастый шлем, который хотел было оставить в мастерской, но механики предупредили, что в таком случае первая же патруль квестеров остановит его. Нет, они нисколько не заботились о безопасности и сохранности человеческой жизни. Но как блюстители порядка следили, чтобы окончание этих самых жизней не оставляло на мостовой ужасных бурых пятен. После встречи с Ваттом Рейден решил своими глазами посмотреть на башню Элисы. Квартал небоскреба в Грингольт-Сити возвышался в самом центре мегаполиса, обрамленный пешеходными дорожками и бархатными зелеными газонами. Похоженное очарование центра встретил Рейдона идеальной брусчаткой, отполированными до блеска зеркальными высотками, милыми фонтанчиками, скамейками с беспроводной зарядкой и платными парковками по периметру. Никакой назойливой рекламы и кричащих вывесок, только светящийся контур Adell на торце одноимённой башни гордо сиял холодным ксеноном. Штаб-квартира Carbon Sinti-Tex, самой крупной корпорации по созданию андроидов, располагалась в небоскрёбе, изогнутом подобно спирали ДНК. Здесь уже можно было не переживать за сохранность байка. Невидимые глазки и видеонаблюдения подмигивали красными огоньками в каждом, даже самом потаённом уголке, если таковые вообще здесь имелись. Впервые после прибытия У Рейдана возникли сложности в использовании местных технологий, и он потратил полчаса на оплату парковки, что вызвало давно забытое чувство раздражения. Когда он был готов разнести примитивный аппарат по оплате, мысленно проклиная его создателей, прохожий Андро подсказал, что возиться с ним не обязательно. Оплата спишется с владельца байка по номерам. Учтите, парковка здесь в 5 раз дороже, чем в среднем по городу, но работники Carbon Syntetex могут себе позволить, предупредил Андро. И тут же переключился на входящий звонок по Смарту, потеряв к Рейдону всякий интерес. В 5 раз дороже, оплата спишется с владельца. Замечательно. Он мысленно порадовался возможности чуточку насолить Минхо, но не успел как следует насладиться мелкой пакостью. Через сквер в сторону башни Адель семенил доктор Атикус. Так и знал. Рейдон проследил глазами за худощавой фигурой. Доктор поднял воротник плаща и сменил оправу очков. Наивно маскируюсь. Но Рейден узнал его по неприятному оттенку в спектре и больше не сомневался. Он проводил мужчину до проходной, но чтобы попасть внутрь, нужен был пропуск. Аттекус махнул запястьем над датчиком и скрылся в зазеркалье Carbon Synthetics. Предатель. Почти сплюнул Рейден, ощущая, как в венах закипает злость. Он решил осмотреться в надежде, что доктор не задержится внутри надолго и предоставит возможность ещё немного за ним пошпионить или даже подкараулить вдали от камер и выбить из него признание, где держат Нику. Возле башни на окраине квартала собралась толпа зевак. Все смотрели наверх, задрав головы, и обсуждали предстоящий аттракцион. На фоне угрюмого серого неба темнел мужской силуэт. Расправив руки, как птица в полёте, тот явно собирался шагнуть навстречу пустоте. Периметр внизу отцепили квестера, но переживать никто не планировал. Толпа гудела о непередаваемых улёдных ощущениях, чувстве свободного полёта и полном восторге. Здание, с которого собирался совершить прыжок любитель острых ощущений, собравшееся называли скалой, очевидно, за покрывавшей её снаружи графитовый сланец. Роп-джампинг был излюбленным развлечением и среди деусов на родной планете Рейдона. но там предпочитали прыжки в дикой и живописной местности. С высокого моста, в горах над ущельями или вблизи водопадов небоскрёбы — совсем другая история. К тому же выступ, с которого собирался нырнуть в воздушные потоки адреналинщик, был небольшой и грозил ударом о стену, когда тот будет болтаться маятником вниз головой. Говорят, дичайший экстаз, а потом внутренний взрыв — бум! Я читала в отзывах. Невысокая Андрис в круглых очках изобразила руками взрыв. Большой бум. Нам такие прыжки не по карману, ответил её спутник. Рейден посчитал уместным вмешаться в чужой диалог. Дорогой аттракцион. Андроиды на секунду оторвались от созерцания крыши и почти синхронно обернулись на Рейдена. Ваш статус не позволяет прыгать, ответила Андрис и выгнула брови выше дужки очков. У меня а-статус, ответил Рейден. Он терпеть не мог, когда кто-то в его окружении пытался доказать своё превосходство только за счёт классовой принадлежности. "Мы говорим не о правовом статусе, а о происхождении", снисходительно разъяснил Андро. Рейден хотел было уточнить, что тут имел в виду, но в толпе пронеслось: "Летит!" И все затаились. Первые секунды полёта джампер принял позу парашютиста: живот параллельно земле, грудная клетка вперёд, руки чуть согнуты в локтях и широко расставлены. Он не просто падал, но чуть-чуть летел, управлял направлением и скоростью. И тогда Рейден заметил, что страховочного троса нет. На секунду его сердце замерло от ужаса, но потом он понял, что Адреналинчик не человек, а андроид, и волнение отступило. За глухим ударом о землю последовал восторженный рёв толпы. Идиоты, пронеслось в голове Рейдена. Зачем так глупо расходовать тела? пусть даже искусственные, с сознанием, синхронизированным в облаке. Привязать веревку, натянуть сетку, поставить батут. Они могли сделать хоть что-то для смягчения удара, но не делали ничего, упиваясь смертельной агонией, наслаждаясь дозой страха и боли. «Идиоты», — повторил он вслух и ушел, ускоряя шаг. Ему хотелось уйти как можно дальше от леденящего душу праздника безумия, потому что на крыше уже темнел следующий силуэт. Во время подготовки в академии Рейден не раз оказывался перед лицом неотвратимой смерти, и вместе с Ханной они выработали действенный, но жестокий отпор противнику. Он позволял убить себя, и пока враг наслаждался расправой, Ханна наносила смертельный удар. Напарники провернули подобное 6 или 7 раз, пока другие кадеты не стали повторять их трюк. Тогда руководство Академии под угрозой исключения запретило пускать тело в расход, и друзьям пришлось сменить тактику. Смертельные игры были практической необходимостью, продиктованной жесткими испытательными сценариями Академии. Кадетов готовили к различным вариантам развития событий, в том числе и с летальным исходом, но убивать себя ради забавы, острых ощущений, тысячи вспышек адреналина было за гранью понимания Деуса, для которого жизнь, Любая, пусть даже та, в которой можно получить новое тело, считалась высшей ценностью, безусловной, неоспоримой, непоколебимой. Блуждая в мрачных коридорах сознания, Рейден не заметил встречного прохожего и толкнул плечом высокого андро в дорогом костюме. "Полегче", огрызнулся тот и, поправив пиджак, расплылся в блаженной улыбке. "На сегодня хватит с меня падений". Рейден не знал точно, но сложив два и два, решил, что встречный и был тем самым джампером, хотя уж слишком быстро они выполнили загрузку и синхронизацию сознания с новым телом. Похоже, что ужасный аттракцион был поставлен на поток и чётко отлажен. Рейден пробурчал слова извинения и поспешил к парковке, где рядом с оставленным байком уже стоял белый кар Минхо. Пассажирская дверца была приподнята вверх, словно металлическое крыло, а хозяин развалился на заднем сиденье, выставив одну ногу наружу и затягиваясь из серебристой трубки ядовито-клубничной смесью. «Чё, как, братишка?» — спросил андроид, как только заметил Рейдена. «Ты сегодня лихо погонял, мне уже штрафы прилетели». «Ты тоже прыгать собрался?» Он ответил вопросом на вопрос, смахнув рукой клубы розового дыма. «Не-е-е-е», — протянул Минха. Мне одного раз хватило. Я, знаешь, не любитель острых ощущений. Залезай, поедем нормальный тусочь покажу. Он подвинулся на соседнее сиденье, но Рейден не спешил лезть внутрь кара. Думаешь, Амая одобрит после вчерашнего? Ами точно не одобрит, Мин ха широко улыбался. На Вьетнам не обязательно ей говорить. Он ещё раз затянулся и добавил: Нужно встретиться с одним человеком, который обещал устроить тебя в отдел сборки Carbon Syntetex. Ещё в депо 71 Рейден принял решение больше не терять времени на развлечения и бытовую рутину, а сосредоточиться на своей основной задаче поиске важной для улья информации о Хомо, проекте перерождения и раскопках Альвадоса. Раз для дела, тогда поехали. Он забрался на сиденье рядом с Минхо, и металлическое крыло автоматически опустилось за ним. Сквозь тонированное окно Рейден посмотрел на удаляющиеся башни. Он был рад убраться подальше от холодного сердца Грингольд-Сити.